Глава 19 К бою и ни слова Первое кольцо Москва Резиденция рода Лазаревых Подземный этаж После моих слов тройной защитный барьер прямо на глазах начал рассеиваться, а пяток секунд спустя абсолютно распался, тем самым вызволяя на свободу залитую потом, но невероятно довольную калиру. Даже ее обтягивающий костюм был насквозь пропитан телесной влагой. А сама девушка еле передвигалась, и ее, как нельзя, вовремя подхватила Хельга, не забыв смирить меня перед этим осуждающим взглядом. Прямо за львой следовал заметно измотанный Ростислав. А вот слегка улыбающийся Воймин замыкал в все шествие, причем выглядел парень крайне удовлетворенным, и с завидой периодичностью бросал взгляды на девушку. «Захар, друг мой!» — негромко подал голос китаец, привлекая внимание. «Если не секрет, каков ранг у этой юной особы? Я не вижу на ней персней. во «Во-первых, эта юная особа старше тебя», — с кривой ухмылкой заметил я, рукой указывая на калиру, вокруг которой то и дело хлопотала возволнованная фонтек, ухая подобно курице на сетке. А брови парня после моих слов тотчас взлетели вверх. Во-вторых, ранг калира еще неизвестен. Она не проходила огранку. Ее время еще не пришло. Она будет одной из последних, если не самый последней. «Удивительно!» — с восторгом отозвался столб с искрящимся взором. «Ее магия тьмы весьма виртуозна, и по силе может посоперничать с родовой магией Потемкиных». А более искусных магов в этой стихии мир еще не видывал. Все Альвы столь одарены. Увы, но нет, повел я плечами. Калира, дочь патриарха. Она одна из самых талантливых. В основном альвы мало чем отличаются от людей. Единственное различие между нами заключается в долголетии. Я ты, Ростислав и Хельга, дожиться можем в лучшем случае до 100 110 лет. Как ты понимаешь, долгоживущих магов на Земле нет, так как магия взимает свою плату. А вот калира и ее племя сможет дожить до двухсот». «Невероятно!» — возбужденно прошептал Тана. «Ты не боишься так просто мне о таком рассказывать? Понимаешь ведь, что я...» «Совсем скоро в этом не будет такой тайны», — простодушно отмахнулся Романов, оказываясь подле нас. «Сейчас идет постепенная интеграция Алива в общество». Поэтому лишнее волнение им не нужно, а нам не нужны лишние проблемы. Для этого и была создана такая секретность. да ты и сам в курсе, что у деда с владыкой Гуанди весьма теплые дружеские отношения. Думаю, он сам ему многое расскажет в частной беседе. В любом случае, Ваймин, такие занятия пошли на пользу, Калере. «Ты здорово помог», — сдержанно добавил я, с вопросом глядя на китайца. «Как я могу тебя отблагодарить?» На несколько долгих мгновений от подземной арены повисла тишина лишь только при считании хинге то и дело доносились до настроих. За это время ты занимался только его высочеством и калерой». внезапно тихим голосом стало рассуждать тан, наблюдая за моей отчужденной Хари. За целый месяц у меня на глазах ты ни разу не приторнулся к своему оружию В Протяжно присвистнул романов с коварной ухмылкой, понимая к чему клонит уникум — Чую, будет весело. — За все эти дни я не видел, чтобы ты хоть как-то всерьез сражался, — продолжил тихо юноша. — Ведь завтра у тебя состоится судебный поединок с Габсбургом Австрийским, что, как по мне, полное безумие. Я не буду строить догадок, хочу увидеть все своими глазами. — Похоже, дело серьезное. Вновь вставил свой пять копеек цесаревич, начиная деловито потирать руки. «Уж прости, Захар, но я уже более чем наслышан о твоих достижениях с момента нашей последней схватки», — с радушной улыбкой заметил парень. «И, мягко сказать, сейчас, как столб Цинской империи, я сгораю от любопытства. И я был бы не я, если бы не затребовал у тебя в благодарность небольшой дружеский спарринг». Хм, в принципе, ожидаемо. А он это заслужил своей помощью». «Я не строю каких-либо иллюзий насчет этой битвы, лежи свои победы». Просто мне интересно, как именно все произойдет. Удовлетворишь интерес своего знакомого?» «До первой крови», — спокойно осведомился я. «На такое я не мог и рассчитывать», — с широкой улыбкой кивнул воймин под веселый злорадный гогот Романова. «Да будет так, я совсем не против. Но внесем поправку. Ростислав, ты сильно устал?» В следующий миг смех цесаревича моментально прекратился, и тот воинственно приложил себя в грудь. Несколько не устала, решительно выпалил парень. Причем его удар совпал с резким открытием дверей, и на этаж пожаловали сразу все княгини Лазарева, которые оказались чем-то слегка взволнованы. «Так будет честнее», — заметил рассудительно Тан, уважительно поклонившись прибывшим девушкам. «Я согласен и на такую битву». «В таком случае прошу в круг, господа», — указал я рукой на центр арены, неспешно подходя к стойке с оружием и, подхватываясь с нее, перевесить жадами. «Утолю ваше любопытство ха расхохотался Ростислав, привлекая к себе внимание всех присутствующих. «Как давно это было!» Хех. «Жаль только, что Марина завалена моими обязанностями и не увидит этого». «Чего не увидит Марина, брат?» Вдруг нахмурилась Виктория, отстраняясь на миг от кальниры, когда та с ее помощью наконец-то пришла в норму. Правда, свою порцию осуждающих взглядов от Алиши и Куни за такое истязание Альвы все-таки получил. Похоже, Хельга уже им донесла о случившемся. Неужели бунт? Да еще у меня под носом. Понятно, откуда столько волнения. «Того, как твой муж будет получать по шее!» Боевито откликнулся Романов, быстро возвращаясь обратно под купол арены. «Сейчас мы своими ему устроим!» «Ох и устроим, правда же!» Почти одновременно брови Алиши, Куни, Калеры и Хенги взлетели стремительно вверх, только Вика оказалась все так же нахмурена. А сам я, взглянув на жены девушек, лишь пожал плечами и пошел следом за двумя столпами. Они сами этого захотели. Исполняя просьбу, брат, не сти себе, вдруг нещедно припечатала Виктория. Ты не столь стар, чтобы выжить из ума, хотя если ты пытаешься так себя подбодрить или же успокоить... То дело, конечно же, твое. Но не тени за собой господина Тана. Это была моя идея, ваше высочество. С робкой улыбкой запротестовал смущенный китаец. Что ж, похоже, теперь я начинаю понимать. На миг замолчав и полностью сдавшись, тихо выдохнула княгиня. Но не забывайте, господин Тан, что я уже не великая княжна и не Романова. О, прошу прощения, вдруг спохватился виноватый мин. Стоя рядом с Ростиславом на арене и, расширив резко глаза, тут быстро склонил голову. «Моя ошибка. Более такого не повторится». «В случае чего я вас исцелю», — негромко бронила Вика, возвращаясь обратно к женской компании. «Ты настолько не веришь собственного брата?» — делано возмутился Романов. «Ростислав, я верю в тебя, как никто, но, пожалуйста, не льсти себе». Хенга, Алиша, присмотрите за куполом» попросил я Жон. «Поросковье, по твоей команде!» Защитные барьеры только начали стремительно наслаиваться друг на друга, а оба моих соперника скорыми темпами стали обращаться к собственным силам. Манипуляции Романова и Тана чем-то были схожи. Они оба, как и полагается уникумом, по большому счету были сильны в созидательно призывающей стезе. Трескучие ледяные и багрово-красные магические доспехи на их телах стали формироваться почти одновременно. И в единый миг у них образовалось стихийное оружие, пара изогнутых клинков в руках у Романова и, похоже, пара шуангов в ладонях Воймина. С нашей последней встречи парень кардинально модифицировал свои орудия. Я же по своему принципу обошелся лишь джадами и обычной тренировочной экипировкой. Ведь смысла затягивать с паринкой не видел от слова совсем. Стоило же барьеру захлопнуться над нашими головами, как тут же раздался громкий, но мелодичный голос Проскови. Начали! Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Личные покоицы Саревича Ростислава. Дрянь! Эх, проклятие! Вот же ж твою мать! Именно с такими криками и негодующими воплями. Взъерошенный будущий император Российской империи ворвался в собственное крыло Кремля, не только попутно с этим переполошив весь личный гвардейский конвой, но и знатно напугал оторвавший ошеломленный взгляд от рабочего ноутбука Голицыну. «Задерите его, черти!» Однако, тщательно присмотревшись к своему господину, регатце удалось понять, что тот был не зол, а лишь оказался чем-то сильно, точнее, очень сильно раздосадованно. «Его императорское высочество может объяснить, в чем дело?» Вкратчиво осведомилась женщина, медленно снимаясь переносицы очки. «И кого вы хотите, чтобы задрали черти?» От подобного обращения парень тотчас упал в ступор и остолбенел. А затем с обеды, взглянув на Голицуну, продолжил мерить покое рваными шагами. Верная оригация всегда знала, каким именно образом утихомерить воинственный нрав разбушевавшегося Романова. И в данном случае подобное обращение подействовало как нельзя лучше. Захара, чтоб его!.. После затянувшегося молчания, тихим голосом отчеканил парень. Этот... этот дурак в своем репертуаре. И куда только сестра Салина и Проскови смотрят. Что стряслось на этот раз? Со слабой улыбкой поинтересовалась девушка. По моим данным, многие неприятности вы наровите и учдите вместе. Он тебя чем-то обидел на ваших занятиях? Предположила невольно Голицына. Что, обидел? Скажи что же? Вдруг скривился юноша, словно отведу Дольку Лимона. Нет, вовсе нет. Тогда что случилось? Я и Воймена. Бросили ему вызов на спарринг, отрывисто начал говорить парень, продолжая свое великое шествие по покоям. Точнее, попросил это сделать Воймина. Сам же шел довеском. Я хорошо изучил Захара. Я тебе говорил, что он всегда платит по счетам. Так случилось и в этот раз. Не хочу вас переоценивать, но мне кажется, что вы зря это сделали. Со скептическим выражением лица заключила Марина. Дай угадаю, вы с треском проиграли. Так ты из-за этого так расстроился? Только не говори мне, что ты и Тан хотели его одолеть. Ты считаешь меня настолько недалеким? Вдруг возмутился недовольный цесаревич. Но вдох спустя показал довольную улыбку и, приблизившись к Крингаться, прилег подле ее на постели. Конечно, у нас не было и шанса. Он разобрался с нами, как со слепыми щенками, за несколько секунд. Мне вообще показалось, что он совершил всего два шага. Минг же спустя то он оказался впечатан барьер полностью беззащитный, попута с этим разрушив своим телом один из слоев купола. А следом, а следом за ним и я оказался на заднице рядом с воймином в непотребном виде. «Закономерный итог», — усмехнулась Голицына. «Так что тебя так огорчило? Поражение? Ты говоришь сегодня прямо как сестра», — Вновь скорчев кислую гримасу, тихо пробурчал юноша, подминая девушку под себя. «Да плевать на это, спарринг! Меня злит и выводит из себя то, что за оружие он взялся только тогда, когда мы вынудили его это сделать. Он больше месяца ничего не делал». Не тренировался, не упражнялся, ничего. Только ждал и помогал мне с калирой. Этот, этот... Этот сукин сын ведет себя так непринужденно и спокойно, будто завтра Хольмганг не у него, а у какого-нибудь брюлова. Ну вот что за дурак, а?» Девушке хватило нескольких секунд кратких созерцаний, чтобы разобраться в ситуации. А еще миг спустя ее лицо озарилось понятливой и теплой улыбкой. Ты за него переживаешь, не так ли? мягко спросил Арингасы с нежностью поглаживая рости славу по щеке. Да, переживаю. Мариша, ты просто не в курсе, насколько может быть силен Балент. А тон кусок дерьма рядом со своим отцом. Полностью сдался Цесаревич, протяжно выдыхая и прикрывая усталые веки. Сама знаешь, что он единственный человек после моих родичей, кому я могу доверить собственную жизнь. Захара совсем не похож на некоторую зажравшуюся знать. Его не интересуют ни власть, ни деньги, ни влияние. Если бы он не женился, я подумал бы, что его и девушки не интересуют. Мне порой кажется, что все, что он делает, он делает нехотя и мимоходом. Будто его кто-то или что-то вынуждает так поступать. А ведь он еще не знает о том, что дед пророчит ему кресло тайного независимого советника. Хе -хе, вот будет потеха. Да и эта скотина несколько раз спасала мою шкуру. Благодаря ему и Альвам я избавился от проклятия и вернул утраченные годы жизни. А теперь он ведет себя как сумасшедший. Он даже... даже... Так ничего не потребовал взамен, кроме скромной части от той злополученной гидры? расплываясь в широкой улыбке Голицына, закончив предложение за своим господином. «Ростик, а ты не думал, что ему все это не нужно? Ты ведь его друг». Разве так познается дружба? Считаешь, он будет что-то требовать от тебя или Романовых? Мне кажется, что нет. К тому же я думаю, что Захар, как никто другой, догадывается о Силе Гамсбурга. Если по твоим рассказам он смог одолеть ту колоссальную гидру, то и с австрийским должен как-нибудь справиться. Захар, конечно же, сумасшедший ублюдок. Я до сих пор считаю его поступок судебным поединком безумием. Шепотом произнес Роману с печальной улыбкой на лице. Но я... Я в него верю. Первое кольцо, Москва. Наистарейшая в Российской империи магическая арена Вавилон. Утро, 27 февраля, 2025 год. Ложа императоров. День Холемганга. С момента прошлого столпового магинария впервые за долгое время власти имущие различных королевств, империй и государств собрались в одном месте. Императоры и императрицы, короли и королевы, правители и правительницы. Унция могущественной и невероятной силы на один квадратный метр на данный момент попросту зашкаливала в ложе Романовых. «Что ж», — спокойно хмыкнул Гобсборг-австрийский, стоя у наблюдательного окна и периодически подсаживая из бокала отменное вино, одновременно наблюдая за собравшейся знатью на арене и время от времени бросая взоры в левую и правую часть ристалища, откуда должны будут появиться противники. «Вынужден признать, что у Лазарева, как это сейчас принято говорить среди молодежи, есть свой хребет. Сказать честно, я думал, что ближе к поединку». Он замолит о пощаде моего сына. Его самоотверженность похвальна. Глупая и наивна, конечно, но похвальна. Видимо, смерти он не боится. Глупость и наивность это то, к чему так сейчас подвержено молодое поколение, пробасил утвердительно Фридрих. Для многих оно губительно. Губительно? Да будет катаклизм не свидетелем. Вдруг ни с того ни с сего рассмеялся весело Гуанди, смерив насмешливым взглядом обоих габсбургов. «Мне кажется, что я уже слышал похожие заявления раньше. Можно сказать, что относительно недавно. На столповом магинарии вроде бы. Помнится, тогда была аналогичная ситуация. Тогда твой покойный внук и внучка Франца могли распрощаться со своими жизнями. «Вы развлекали народ такими же речами». «Достаточно», — прошипел резко Рудольф. «Это уже в прошлом». «А мне так не кажется». Фыркнул вполне серьезно омрит, привлекая к себе всеобщее внимание правителей. «Я вообще не понимаю, почему Лазарев принял этот неравный Хольмганг. Он мог без раздумий от него отказаться. Всем прекрасно известно, что во всем виноват твой внук, Рудольф». Всем также хорошо понятно, почему он полез в смежную стигму и для каких целей пленил двух аристократок. Да еще и война с древними кланами, так что... «Хватит, Амрит, ты забываешься», — отрезал австрийский, перебив индуса. «Лазарев — убийца, это ничего не меняет. К тому же мой внук был миротворцем и хотел помочь в урегулировании конфликта, но вместо какой-либо благодарности...» Его бесчестно убил этот выродок. «Следи за словами, друг мой», — раздался невероятно мирный, но холодный голос Романова, который не сводил внимательного взора с арены. «У каждого из нас своя правда. Договор был заключен, и совсем скоро мы все узнаем, кто прав, а кто виноват. Гландия, дружище, не напомнишь мне вашу самую известную поговорку на Востоке насчет подобных случаев?» Нравится она мне. Хе-хе-хе. Победители станет королем. Весело рассмеялся владыка империи Цин и, обернувшись вокруг своей оси, учтиво оцелютовал фужером всем присутствующим правителям. А проигравший будет вором. Арена Вавилон. Наземный уровень. Трибуны были заполнены, что называется, под завязку. Сама арена была огромна, и, как мне кажется, находилась здесь не только российская знать. По отчетам Хенги прибыли сюда как императоры и короли, так и множество иных заинтересованных Олимгангом лиц. Однако все это отличалось от столпового магинария, потому как вместо утробных кровожадных криков разношерстной толпы над повисла мертвая тишина. Само собой, многочисленные обсуждения и перешептывания аристократов были не в счет. Мне даже было лень к ним прислушиваться. К тому же, судя по огромному количеству различной техники, начиная от камер, съемочных групп и присутствующих журналистов, судебный поединок будет транслироваться еще и по всему миру. Хотя такое мне только на руку. Пока буду на слуху, слишком ретивы не станут рваться в бой. В остальном же сам Хольмганг в чем-то походил на княжескую дуэль с Давыдовым. Никаких усиливающих зелий и эликсиров. Полное отсутствие какой-либо брони. Поэтому на мне сейчас красовалась лишь белоснежная льняная рубаха, тактические черные штаны и черные боевые ботинки на шнуровке. Лишь два вида вооружения. В моем случае это были две перевязи с любимыми альвийскими иглами и портупея с бессменными джадами. В завершении, по разумеющимся доводам, дозволялось использование магии и силы духа. Таков и был судебный поединок. Две враждующие стороны, и под конец лишь смерть окажется судьей в данном споре. Пока же я стоял перед огромными вратами с полностью закрытыми глазами и прислушивался к себе. В это самое время Владимир Романов, который оказался распорядителем на сегодняшнем кровопролитии, не сводил цепкого взора с огромных часов, которые в данный момент, если мои чувства меня не подводили, должны были показывать без двух минут одиннадцать. «Почему девчата не пришли?» Вдруг раздался за спиной голос Тесаревича. «И где остальные?» «Запретила всем», — спокойно признался я, разлепляя веки и оборачиваясь к Ростиславу. «Этот момент с ними мы давно уже обговорили, и они знают, что делать в случае». В случае, если что-то пойдет не по плану. Да и не люблю я долгих расшаркиваний. Стариков тоже попросил не приходить. Пусть сидят в ложах. Люди не молодые, а ветер холодный. Да и тебе не следовало сюда являться. Скажи честно, ты прикончишь Габсбурга?» В лоб спросил парень. «Сучья кровь, опять начинается». «Кто знает?» Расплылся в садистской улыбке, пожимая плечами и вновь поворачиваясь к вратам. «Время покажет. В данный момент моего отрезка жизни он обязан быть достойным противником». В следующий миг часы пробили одиннадцать часов. За спиной снова послышалось несколько порций звуков, а следом обоняние уловило знакомый девичий аромат. «Вот же дрянь, просил же!» Однако смотреть на прибывших я не стал, а просто промолчал потому как их эмоции говорили сами за себя. Порой я даже не рад тому, что рианорская эмпатия работает чаще всего самопроизвольно. «Противники, на арену!» — раздался громкий голос Владимира Сристалища, и после выкрика Романова мне тотчас показалось, что арена словно погрузилась в небывалую ранее тишину, а каждый зритель на трибунах затаил дыхание. Заледенелые врата стали медленно и со скрежетом отворяться, В лицо ударил свежий морозный воздух в купе спрингершини снега, а мое тело самопроизвольно двинулось вперед. «Ни слова. Протяжно выдыхая, вынужденно бросил я за спину довольно хмыкнувшему Романову и прибывшим женам. Смотрите и наблюдайте.